Глава четвертая. Нефертити вместе с врачами внимательно осмотрела тело мужа. Оно было в ссадинах, царапинах и синяках, но серьезных ран не обнаружилось. Царевича обмазали целебными мазями и дали выпить вина с настоем лекарственных трав и меда. После этого Хиви заснул глубоким сном. Нефи старательно замазала ранку под левой грудью, полученную от кинжала, который она намеревалась вонзить себе в сердце всего полчаса назад, облегченно вздохнула выслушав сообщение служанки моя о том что с тутмесом все в порядке и прилегла на широкую семейную кровать проснулась она уже вечером рядом по комнате бегал хиви в коротенькой красной набедренной повязке что то бормоча себе под нос нефи прислушалась он за все заплатит пьяница проклятая!» — шептал царевич отдал нас всех на растерзание этим псам смерть ему а то так хочет и с этими словами он выбежал из спальни Нефи бросилась за ним, накидывая на ходу темно-синюю тунику, но царевич уже вскочил на колесницу, которая ждала его у мраморных ступеней входа во дворец. За ним понесся десяток колесниц воинов конвоя. Среди них был и Туту, незаменимый секретарь царевича. Правда, песца не было в храме среди тех, кто защищал царскую семью. Но Туту утверждал, что лежал без сознания в одном из покоев дворца после того, как бросился с кинжалом на ворвавшихся туда мятежников утверждение этого он показывал большую шишку на лбу. Правда, кое-кто из слуг поговаривал, что видел, как молодой писец забирался в мучную ларь на кухне дворца, а шишку, мол, он набил себе сам деревянной колотушкой. Но царевичи не заботили такие мелочи. Он привык к Туту, который проворно исполнял все его поручения и мог без задержки составить любой документ, Сейчас же молодой песец мчался на колеснице за фараоном, закрыв глаза от страха и крепко вцепившись в деревянный поручень, все направлялись во дворец фараона. Тем временем верховный властитель Египта, недавно проснувшись после затянувшейся ночной пьянки, очень смутно помнил, что ставил оттиски личной печати под какими-то папирусами. Да это его и не заботило. Хиви старший лег в большую мраморную ванну, больше похожую на бассейн, и, привалившись к бортику, на которой была положена мягкая подушка, не спеша посасывал холодное вино из большого стеклянного с позолотой кубка. От воды исходил приятный аромат кедровой смолы, а по ее поверхности плавали лепестки роз. Фараон уже совсем было начал дремать, как в его покое ворвался царевич Аминхотеп. Что это с тобой, сынок? Удивленно уставился на него Хиви-старший. «У тебя все лицо в синяках и ссадинах. Упал с колесницы во время охоты. Ну, ты же не охотишься. А вот я в твои-то годы не слезал с колесницы. И ты еще спрашиваешь, выживший из ума дурак, что это со мной? А когда понесхи принес бы тебе мою отрубленную голову, ты бы тоже спросил, что это с тобой, сынок?» Передразнил сын. «Что случилось, Хиви? Ты несешь какую-то чушь. Ты пьян?» возрился на него, ошарашенный таким разговором фараон. «Ты что, совсем не помнишь, что поставил свою личную печать под декретом о лишении меня звания наследника престола и об отстранении от власти моей матери? Ты что, не понимал, что этим самым отдаешь нас в лапы заговорщиков во главе со жрецами ОМОНа и пьяницей Пассером?» «О, боги, я ничего не помню!» — воскликнул с искренним жаром фараон. Кубок выпал из его руки и разбился о каменный бортик ванны. Вино стало смешиваться с прозрачной водой. Царевич, как зачарованный, смотрел на вино, которое, как красный туман, медленно растворялось в воде. «Сегодня везде кровь!» — пробормотал он, глядя на жирное тело отца, лежащее в розоватой воде. «Ты хотел утопить всех нас в крови!» — выкрикнул царевич. Его глаза широко открылись, в них мелькнуло безумие. «Хиви, ты ошибаешься!» — фараон замахал толстыми руками, словно защищаясь от неотвратимо наступавшего на него сына. «Но Атон не допустил этого злодейства», — продолжал царевич неумолимо. «Отец с ужасом смотрел в горящие глаза сына. Подлая, жирная тварь, ты за все заплатишь. он вынес приговор, а я исполню его», — не произнес, а словно выплюнул эти слова сын, и, резко схватив за узкое и длинное горлышко, стоящее рядом на подносе тяжелый золотой графин, ударил им с размаху отца по голове. «Фараону повезло». Он успел инстинктивно уклониться в сторону, и удар пришелся касательной. Ребристые грани графина содрали кожу с виска хатепа Кровь хлынула по скуле и шее на широкую волосатую грудь царя Египта. «Ты с ума сошел, Хиви! Помогите мне, помогите!» — истошно завопил фараон. «Никто тебе не поможет, предатель! Ты отдал на лютую смерть своего сына, жену и племянниц!» — с чувством произнес молодой человек. «Ты утонешь в своей крови, подлец!» — царевич схватил отца за горло и стал душить, одновременно погружая его голову в воду, становившуюся все краснее от обильно сочившейся из виска фараона крови. Хиви-старший попытался сопротивляться, но худые и длинные руки сына были на удивление цепкие и сильные. Тогда фараон стал пинаться. «Туту, -ту, держи его за ноги!» — приказал царевич. Исполнительный песец, стоящий за спиной своего господина, прыгнул в ванну и, сопя от напряжения, уселся верхом на царя Египта, пускающего последние пузыри в своей жизни. Но тут двери покоев распахнулись, и в комнату ворвались царица, Нефертити и Джабу. — Не сходи с ума, сынок! — закричала мать. — Немедленно отпусти отца. Он, конечно, виноват, но он просто жалкая игрушка в руках заговорщиков. Неужели ты этого не понимаешь? Но Хеви ничего не слышал, его руки яростно сжимались. Фараон перестал дергать ногами хотя проворного туту, как ветром сдуло из ванны при появлении царской семьи. Тогда Джабу оторвал одной рукой царевича от отца, а другой вытащил жирную тушу Аминхотепа из мутно-красной воды. Фараона стали откачивать. Вскоре он вздохнул и с ужасом уставился на свою семью, собравшуюся вокруг него. — Это пассер, и Буненес подсунули мне эти проклятые папирусы! — забормотал Хиви-старший, умоляющий протягивая руки к жене. — Не убивайте меня! — взмолился он. — Никто тебя не собирается убивать, кроме твоего родного сына! — проговорила с презрительной гримаской Тии, но мы его удержим от этого опрометчивого шага. Однако завтра ты в храме Омона сделаешь своим законным соправителем Хиви. С этого момента всем в стране управлять будем только мы. Раз ты показал, что не только не способен к этому, но даже опасен для своей семьи, немедленно отдай свою личную печать. Она валяется где-то там, фараон обреченно махнул рукой в сторону спальни. Ти нашла печать на золотой цепочке, повесила ее себе на шею и, бросив мужу, «Слуги о тебе позаботятся!» — вышла из комнаты. За ней ушли все остальные. Двери покоев номинального властителя Египта громко захлопнулись. За ними он услышал стук копий часовых. Фараон понял, что до конца своих дней будет оставаться под замком. Правление Аминхотепа III, по сути, закончилось. Хотя он и прожил еще несколько лет. Следующий день горожанам запомнился надолго. Все в фивах уже знали о попытке мятежа, По городу ходили слухи о страшной резне, которую устроили заговорщики во дворце царицы, поговаривали, что первая жена фараона и наследник престола погибли, а вместо них жрецы Омона поставили своих людей. Поэтому почти весь город собрался вокруг храма Омона на севере Фив, чтобы своими собственными глазами увидеть царскую семью. Ведь на главных площадях объявили, что намечается помазание на трон царевича минхатепа который становится полноправным соправителем своего фараона-отца – Царевич, это Хиви-младшенький или нет? Не подменили ли наследника престола? Задавали себе такие вопросы те, кто в этот день с раннего утра собрался вокруг главной площади города, которая расстилалась перед величественными пилонами храма Омона. У храма стояли две огромные статуи великому фараона Тутмусу III, завоевателю Азии. Казалось, что и он с интересом всматривается в пышную, растянувшуюся на сотни метров процессию, не спеша приближавшуюся к главному храму страны. Царская семья на богато украшенных паланкинах, величественно покачиваясь, плыла над толпой. Царевна Нефертити была в центре внимания всего города. Она сидела рядом с наследником престола в изящном белоснежном платье. На солнце ослепительно горели драгоценности, которыми молодая женщина была усыпана сверху донизу. Но царевич экстравагантностью своего одеяния привлекал к себе внимание больше, чем она. Его туника с широкими раструбом рукавами и пышная юбка были какого-то необычно яркого, бьющего по глазам оранжево-алого цвета. Вдобавок на его груди висела большая золотая пластинка с полным именем Атона Солнца, который был изображен не в привычном виде человека с головой сокола, а просто круга с солнечной или царской змеей спереди и множеством устремленных вниз лучей с кистями человеческих рук на концах. Такие же пластинки, только поменьше, были у Хеви на животе, над кистями рук и на предплечьях. Красочная процессия остановилась перед храмом Амона. Рев, труп и стук барабанов стихли. Царская семья во главе с неуверенно шагавшим фараоном зашла на помост, украшенный пурпурного цвета тканями, и расселась в невысокие кресла из черного и красного дерева с накладками из серебра, золота и слоновой кости. За спинками кресел выстроилась знать с опахалами, мухобойками и всем прочим, что могло вдруг понадобиться семье фараона. Все замерли, наблюдая за устрашающим действом, разворачивающимся перед ними. На пыльную, черную, плотно утоптанную площадку перед помостом воины принесли несколько деревянных плах и перед каждой поставили по человеку со связанными за спиной руками. Это были руководители заговора. Прямо напротив помоста стояли с избитыми лицами Пасер, Небоннес, Ментухатеп и другие мятежники. Глава царской канцелярии громогласно зачитал приговор. Царица Ти, сидящая рядом с фараоном, толкнула его локтем в бок, а Менхотеп с тоскливой жалостью, глядя на своего сына Пасера, поднял правую руку и махнул палачам. Заговорщиков поставили на колени и опустили их бритые головы на плахе, Палачи подняли топоры на широких бронзовых лезвиях заиграло солнце, в толпе раздались испуганные женские возгласы, внезапно сын фараона, царевич Аминхатеп, встал и громко обратился к главному жрецу Амона Дуафу, стоящему, как ни в чем не бывало, за спиной номинального владыки Египта и наблюдавшему за казнью своих сообщников. «Уважаемый главный жрец Дуафу», Нас долго заверял, что не имеет никакого отношения к злодейскому заговору, хотя почти все мятежники утверждали, что именно он был главным вдохновителем этого страшного преступления. Мы поверим ему, если он возьмет топор в руки и отрубит голову одному из главных заговорщиков, замышлявшему сесть на мое место, место наследника престола, а в будущем быть соправителем нашего владыки. И царевич указал своим длинным пальцем на пассера, Тот поднял голову от плахи и, выпучив глаза от ужаса, посмотрел на говорившего, а затем перевел взгляд на главного жреца. Все в замешательстве уставились на высокую фигуру Дуафу. На площади наступила мертвая тишина. Все отлично понимали, что это говорит человек, который фактически через каких-нибудь полчаса станет царем Египта. «Я согласен, ваше высочество, осуществить то, что вы мне приказываете». Хотя казнить преступников не моя обязанность, сухо проговорил Дуафу кланясь Царевичу, но чтобы отвести все подозрения от себя и от храма Амона и заверить Ваше Высочество в своей искренней и глубокой преданности, я, не дрогнувшей рукой, покараю подлого преступника. Жрец сошел с помоста и взял из рук плача топор. «Предатель!» — зарыл во все горло Пассер. «Сам вовлек меня в заговор, уверил, что я без труда стану наследником, а потом и фараоном. А сейчас голову мне рубит! Трус! Предатель!» — вопил на всю площадь главный виночерпи двора. Дуафу, услышав эти слова, еще больше побледнел и поспешно поднял топор. Два воина держали с боков жирную тушу Пассера, но он продолжал извиваться и кричать «Отец! Спаси меня! Спаси!» Фараон закрыл глаза и плотно сжал губы. По его полной щеке побежала слеза. — Будьте прокляты вы все, царская семейка! — захрипел Пасер, уткнувшись лицом в дерево плахи. — Кровь не только моей матери Амры на ваших руках! Ты, злобная степная волчица Тии, отравила моего деда, фараона Тутмоса, и его законного наследника Ехмоса, и зарезала мою мать! Это святая правда! Проклинаю вас на веки веков! Все вы сдохнете, как собаки, и ваши потомки проклянут вас! — «Да руби же, руби!» — истошно закричал Хиви-младший, вскакивая со своего кресла. «Заткни его поганую пасть!» В этот момент Дуафу опустил топор на жирную шею сына фараона, но сделал это так неумело, что только надрубил шею, из которой хлынула темно-красная густая кровь. Пасер хрипел и трясся, извиваясь над плахой. Сильные воины с трудом удерживали его. Фараон отвернулся в сторону, чтобы не видеть этого. Его жена Тии в это время внимательно смотрела на окружающую толпу. Ее интересовало, как отреагировали люди на слова казненного. Но народ больше был занят кровавым зрелищем, чем преступными словами. Тем более, что в них не было ничего нового. Темные слухи о печальной судьбе старого фараона и его сына ходили по стране уже много лет. Сейчас же людей занимали не всем известные слухи, а вид окровавленного тела Пасера, бьющегося в смертельной агонии на плахе, Низив, вскрикнув закрыла глаза ладошками, как и многие женщины в толпе. Одна фертите смотрела прямо перед собой, с каменным выражением лица. Только глубокая складка пересекла ее высокий лоб, и губы сжались плотнее, чем обычно. Царевич же испытывал мстительное наслаждение. Он с хрустом сжал подлокотники кресла и, весь натянутый, как струна, подался вперед. Можно было подумать, что он сейчас кинется к плахе и схватит топор, чтобы довершить начатое. Но внезапно проворный Туту -ту выхватил топор из трясущихся рук жреца, размахнулся и, как заправский мясник, громко крякнув, отрубил голову главному государственному преступнику. Она покатилась по пыльной черной земле и замерла рядом с уже отрубленными мгновение назад головами небуненеса и Ментухотепа. Обращенные лицами друг к другу, они, казалось, совещаются о чем-то друг с другом. «Молодчина Туту!» -ту — в полной тишине воскликнул царевич, хлопая в ладоши. «Вот как надо выполнять мои приказания», — обратился будущий владыка страны к придворным, стоящим за креслами. «И помните, что жрецам ОМОНа нельзя верить. Они вас вовлекут в заговор, а потом сами же отрубят вам головы. Теперь, Дуафу, веди всех нас в храм. Пора завершить так славно начатое дело», — уже по-хозяйски проговорил Хиви-младший и махнул рукой трясущемуся в нервной дрожи от перенесенных волнений забрызганному кровью главному жрецу Амона. «А остатки этой мрази сожгите прямо сейчас», — указал на трупы надменный властитель, проходя мимо плах. Площадь содрогнулась от ужаса. Это было самое страшное, что можно было совершить с человеком — уничтожить его труп, и тем самым не дать ему никакого шанса на новую загробную жизнь. Воины засуетились на площади, проворно складывая огромные костры. Главный жрец с жалкой гримасой на когда-то величественном лице — Раболепно поклонился новому владыке и, покорно опустив голову, открыл ворота главного храма страны, впустив на церемонию помазания на царство принципиального и непримиримого врага своего божества Амона. Вскоре ароматы благоуханных смол из Аравии смешались на торжественной церемонии в огромном помещении с тошнотворными клубами дыма, долетавшими от горевших неподалеку костров, на которых превращались в пепел мертвецы. — Это символично, — думала Нефертити, только что ставшей из жены царевича, наследника престола, главной супругой фараона. — Похоже, сумасшедший Хиви всем нам еще даст жару. Ох, не сладко придется нашему царству. Но неужели пассер был прав, и моя тетка отравила фараона и наследника, и зарезала служанку? Нефи внимательно посмотрела на Тии, подходившую к носилкам, стоящим на площади. Та повернулась. Взгляды двух женщин встретились. — По печальному, даже чуть пристыженному выражению лица, которое только на мгновение мелькнуло, пробилось сквозь официальную маску царицы, как вспышка зорницы на темном грозовом небе, племянница поняла, что пасыр не лгал. Осознание страшной тяжести родовой вины легло в этот момент на узкие плечи молодой царицы. Бремя преступным путем доставшейся власти чуть не подкосило ее стройные ножки. Но, несмотря на печальные мысли, молодая женщина с невозмутимой надменной величественностью прошествовала по площади рядом со своим уже царственным супругом, между дотлевающими кострами к блестящему драгоценностям паланкину. На ее очаровательной головке поверх парика красовался обруч с золотым царственным аспидом. Только что изготовленный искусными ювелирами, он нестерпимо сверкал на солнце. Народ вокруг лежал, не смея поднять глаз, и, уткнув лица в черную пыль, перемешанную с пеплом тел казненных мятежников. Царская жизнь для Нефертити началась.